Глава шестьдесят пятая. Аксель взял меня за руку и повел куда-то вглубь храма. И я шла за ним растерянно и почему-то испуганно, и с каждым шагом чувствовала, как все труднее мне приставлять ноги. Все сложнее унять колотящееся в груди сердце, и все больше хочется вырвать руку и позорно сбежать куда-нибудь. Куда угодно. Да хоть к мантикоре в лапы. Аксель словно не замечал, как я пытаюсь затормозить, с упорством телепорта волок меня сквозь фрески и мозаики, в полуподвальное помещение полная роднодушных квадратиков с именами и датами. По традиции, в усыпальницах светлых магов всегда должен быть свет, а потому под самым потолком было красивое витражное окно, изображавшее герб. Герб графов Беларов. Герб, кусочек от которого был изображен на моих часах. «Понимаешь, да?» Чуть ли не светясь от радости, заявил Аксель. «Я больше чем уверен, что ты кровный родственник Беларов». ты тебя так радует?» мрачно спросила я. «Как почему?» «Мы с ними проклятие, ты унаследуешь титул и все эти земли». «И тогда меня будет не стыдно показать родственникам?» По Мортон, что за мысли?» — поморщился парень. «Не хочешь — не наследуй. Можешь вообще никому не говорить. Твое дело. Я всего лишь предположил, что тебе будет интересно узнать тайну своего происхождения». Я фыркнула. «Аксель, будем откровенны. Наверняка, старт этого милого семейства, уничтожившего за свое существование огромное количество темных магов». «Возможно». Легко согласился Светлый. Но кровь — не вода. И тут я разозлилась окончательно. Меня бросили на пороге сиротского приюта. Какая кровь позволит сделать такое с годовалым ребенком? Парень посмотрел на меня очень внимательно и серьезным взглядом. «Гвендолин, здесь происходило нашествие туманных чащ. Наверняка тебя отослали ради спасения. Твои часы — выдохшийся светлый артефакт. Как думаешь, что он делал?» Я промолчала, потому что у меня не было ровно ни одной идеи. Он скрывал твою темную магию, Гвендолин. Пока ты бесполезно гоняла меня по королевской библиотеке, я прочитал про эвакуацию людей отсюда, про первое столкновение светлых и темных магов с туманными чащами, про артефакты, которые раздавали сотрудничавшим темным магам, чтобы безграмотная толпа ненароком их не разорвала от отчаяния. Тебя не бросили, тебе дали защиту и оставили доказательства принадлежности к роду. Я подошла к витражу, запрокинула голову и долго молча смотрела на то, как в цветных лучах блеклого туманного солнца танцует пыль. «Ты же понимаешь, что все это значит, да?» — тихо спросила я. Аксель медленно подошел ко мне, обнял за талию и прижал спину к своей груди. «Это значит, что у тебя есть шанс снять проклятие, получить титулы, деньги, Венди. Остальное меня мало беспокоит». «Даже то, что наверняка туманные чаще — посмертное проклятие моей матери?» — тихо спросила я. Еле слышно, шепотом на выдохе потому что голос не слушался, и мне самой было страшно от этих слов. «Я, может, и не слишком изысканный кавалер, но не дурак», — усмехнулся мне в макушку парень. «То, что ты как-то связано с происходящим, было понятно. Едва мы перешагнули магический барьер той хижины. Даже я, светлый, почувствовал резонанс темной магии. Тебе просто было не с чем сравнить, а я такое видел». «Так ты знал», — скорее предполагал. Я прикрыла глаза и почувствовала, как по щеке медленно ползет предательская слезинка. Это что еще такое, Венди? соберись? Меня сожгут, как только узнают, прошептала я, закрыв лицо руками. Меня и всех темных до последнего младенца. Аксель развернул меня к себе с усилием, отнял ладонь от моего лица и заглянул в мои глаза. Ты серьезно думаешь, что я позволю кому-то причинить тебе вред? А я что? Я понятия не имела, а потом он снова всхлипнула. Да что ж такое-то? Светлый как-то беспомощно вздохнул. Венди, я, честное слово, не знаю, что делать с рыдающими и темными графинями. Но одно могу сказать точно. Никто и никогда не узнает твой секрет.